Глава 34. Эдди. Энди было нелегко опять заставить себя появиться в суде на следующий день после того, как он вышел на волю. Я хотел дать ему больше времени, чтобы успокоиться, чтобы нам было легче разговаривать, но суд выдвинул свои требования. По крайней мере, на сей раз Энди был одет в приличную одежду, новую, ну или почти новую. На свои сбережения патриция купила Энди костюм в комиссионке. Некогда тот был бы ему в пору, до того как его арестовали. Теперь казалось, будто в этом костюме могли бы уместиться сразу два Энди. С рубашкой дела обстояли не намного лучше. Шея Энди выглядела так, будто из воротника высовывается черенок лопаты. «Но "Разве ты не прекрасно выглядишь", сказала Патриция. Энди, который заметно нервничая сидел перед ней за столом защиты, повернулся в сторону мест для публики и показал ей поднятые большие пальцы. Он знал, что она потратила на этот наряд все свои деньги до последнего цента, и не собирался портить ей настроение. Это был способ Патриции помочь ему. Она позаботилась о том, чтобы Энди хорошо выглядел в суде, как порядочный молодой человек, каким на самом деле и являлся. Патриция сидела в первом ряду галереи для публики. В тот день в зале суда было не так уж много народу. Несколько репортеров, а также кучка заинтересованных граждан в белых футболках и легких бежевых брюках. В том числе Брайан Денвер, на сей раз без своей ар 15 находился в суде и отец жертвы. Кейт незаметно указала мне на него. На нем были синяя рубашка и черные брюки, а на лице написана такая боль, какой не пожелаешь и врагу. Перехватив мой взгляд, он уставился на меня. Я кивнул, но не улыбнулся. Боль, которая кипела в глубине его глаз, превратилась во что-то другое и нацелилась в мою сторону. Вот ещё один человек, который при малейшей возможности вцепится мне в глотку. И его трудно было в этом винить. Правоохранители сказали ему, что его любимую дочку убил Энди Дюбуа, и неважно, что произойдет в дальнейшем в этом зале суда. Это мнение может никогда не измениться. Гарри расположился за столом защиты слева от меня, Кейт справа. Энди сидел рядом с Гарри, который очень заботливо относился к парнишке. У Гарри никогда не было детей, но привязанность, которую он выказывал по отношению к этому молодому человеку, навела меня на мысль, что Гари наверняка сожалел об этом. Кейт держала наготове папку с заметками касательно потенциальных присяжных заседателей. С утра я пролистал ее. После бессонной ночи отличная работа. Лучше, чем это вышло бы у меня самого. Корн уже сидел за столом обвинения в окружении нескольких помощников. Я внимательно оглядел присутствующих, но шерифа нигде не увидел. В зал вошел судья Чандлер, и по команде пристава все поднялись со своих мест. Судья объявил, что собеседование с кандидатами в присяжные по делу округ Санвил против Дебуа объявляется открытым. Более сотни потенциальных присяжных заседателей ждут своего часа, господа адвокаты. Я ожидаю от вас обоих, что вы будете работать быстро. В моем суде меня в первую очередь интересует отношение кандидатов к смертной казни. И мне не нужно, чтобы вы тратили на каждого больше пяти минут, прежде чем я сам приму решение. Это ясно, мистер Флин, спросил судья. Я кивнул. Это было мое первое дело по обвинению караемому смертной казнью, но я уже представлял себе, какие подводные камни меня ждут. В этом городке не имело особого значения, кто будет сидеть в жюри. Вряд ли кого-то тут вдохновит перспектива исходить из невиновности Энди, пока не будет доказано обратное. И существовала еще одна проблема. Отбор присяжных для рассмотрения дела о преступлении, наказуемом смертной казнью, существенно отличается от любого другого процесса отбора присяжных в системе уголовного правосудия. В деле об убийстве, караемом смертной казнью, присяжные должны быть допущены к рассмотрению такого рода дел. На английском юридическом языке звучит это довольно страшновато. Death qualification. Нечто вроде допуск к смерти. Они должны быть готовы к тому, что в случае вынесения вердикта виновен фактически выносит подсудимому смертный приговор, и это не должно их каким-либо образом сдерживать. Вопросы, которые задают присяжным в таких случаях, как правило, касаются того, вынесли бы они смертный приговор или никогда бы не вынесли такой приговор, даже если подсудимый будет признан виновным. А это уже сходу склоняет будущий процесс в пользу обвинения. Большинство женщин-представителей различных меньшинств, католиков и либерально настроенных людей выступают против смертной казни и никогда бы не вынесли такой приговор, даже если бы признали кого-то виновным. А значит, они не могут быть присяжными в делах об убийствах, караемых смертной казнью. Как следствие, основная масса допущенных к таким делам присяжных не отличается особым расовым разнообразием. В большинстве своем это белые протестанты мужского пола приверженцы ветхого завета, которые с таким же успехом могли бы вывести обвиняемого на задний двор и кончить его выстрелом в башку, прежде чем в суде будет произнесено хоть слово. Протестантов в США и без того подавляющее большинство, но не будем забывать, что Эдди, как и автор романа, ирландец, то есть католик, для которого протестантизм ассоциируется в первую очередь с Британией, которую даже законопослушные ирландцы традиционно недолюбливают. Факт в том, что присяжные, допущенные к рассмотрению дел по преступлениям, предусматривающим смертный приговор, с очень большой вероятностью вынесут обвинительный вердикт, то есть этот самый смертный приговор. Конец пьесы. Ну а вопрос, которым чаще всего задают в самом начале, готовы ли они в случае чего вынести смертный приговор, дает понять даже самым непредвзятым присяжным, что в конечном итоге к этому-то все и сведется. Таким образом, присяжные уже не думают о том, доказало ли обвинение свою правоту, Все их мысли направлены только на то, хватит ли у них духу убить обвиняемого и на поиск каких-либо моральных оправданий этому. В результате обвиняемого окутывает густое облако виновности, которое преследует его от отбора присяжных до самого вынесения вердикта. Дело против Энди продолжало складываться наихудшим образом по всем фронтам, и похоже, мы мало что могли с этим поделать. Не забывайте, Напомнила Кейт, указывая на список имен, которые она выписала на отдельный лист бумаги. Мы должны во что бы то ни стало привлечь вот этих людей. Кейт просмотрела уже заполненные кандидатами анкеты и отобрала 25 человек, которых нам следовало отнести, основываясь на их ответах. В судья Чандлер вызвал 15 потенциальных присяжных заседателей и ознакомил их с процессом отбора. Чтобы по его собственным словам сразу взять быка за рога, он с ходу спросил у них, не выступает ли кто-нибудь из них против смертной казни настолько категорически, что никогда бы сам не вынес такой приговор. Четверо здравомыслящих граждан округа сан подняли руки и были незамедлительно исключены из списка. Потом судья несколько подробнее попытал оставшихся 11 человек по тому же вопросу, отведя еще пятерых. С таким же успехом нас вообще могло бы здесь не быть буркнул Гарри, когда Чандлер отправил за дверь очередного кандидата. Я был удивлен тому, что судья с ходу избавился сразу от стольких кандидатов в присяжные. Исторически сложилось так, что страна в целом одобряет смертную казнь. С конца 1930-х годов среди населения Соединённых Штатов ежегодно проводятся опросы по поводу смертной казни. И впервые большинство американцев заявили, что они против смертной казни, лишь в ходе опроса в 2019 году. В течение примерно 90 лет Большинство американцев считали, что казнить своих сограждан хорошая идея. К четырем часам дня на трибуне сидели 10 отобранных присяжных заседателей. Требовалось ещё двое. Мы уже исчерпали 10 предоставленных нам законом возможностей, позволяющих отвести того или иного кандидата без всякого объяснения причин. Мы все еще могли отвести кого-то с указанием причины, но при председательстве Чандлера это была явно непростая задача. Кейт была на ногах, опрашивая молочного фермера по имени Тейлор Эйвери. Вы читали новостные статьи по этому делу? спросила Кейт. Совершенно верно, мэм. Вы смотрели новостные репортажи об этом деле по телевидению? Да, мэм. Посмотрев эти выпуски новостей и прочитав эти статьи, как вы можете провести различия между тем, что говорилось и писалось, и реальными фактами по этому делу? Я не верю ничему, что читаю в газетах. И по большей части не верю в то, что вижу по телевизору. Мэм. Хороший ответ. Мне уже начинал нравиться мистер Эйвери. Я мог сказать, что Кейт тоже заметно к нему потеплела. Как вы решаете, что считать правдой, мистер Эйвери? Продолжала Кейт. Ну, что касается новостей, то если они поступили из Вашингтона, то скорее всего, это неправда. Или же только чья-то правда. Мой папаша всегда учил меня, что у любой истории есть как минимум две стороны. Чем вы занимаетесь в свободное время, мистер Эйвери, когда не работаете на ферме? Судья Чандлер закатил глаза. Он явно не собирался слишком долго терпеть нечто подобное. Я читаю, ответил Эйвери. И что читаете? Художественную литературу, в основном классику. Кет не спеша изучала Эйвери, не сводя с него взгляда. У него не было причины лгать. Она наклонилась ко мне. По-моему, он неплох. А ты что думаешь? Если он не соврал насчёт чтения, То я предлагаю взять его. Читающие люди обладают эмпатией и склонны к сопереживанию. Во всяком случае причин для отвода не вижу. Давай возьмем его. Ваша честь, мы принимаем мистера Эйвери в качестве одиннадцатого присяжного заседателя, объявила Кейт. Судья Чандлер указал Эйвери на свободное место за барьером. Теперь там наличествовало уже 11 присяжных: семь белых парней, двое афроамериканцев мужского пола и две белые женщины. Вот с чем приходится иметь дело, когда к обычному отбору присяжных присоединяется еще и допуск, связанный с высшей мерой наказания. Оставалось занять только одно место. Перед вышла молоденькая афроамериканка, которая заняла место за свидетельской трибуной. Звали её Эмильда Фоулс. В списке присяжных, составленном Кейт, она занимала одну из первых строк. У курна оставалась еще одна возможность отвода без объяснения причин, и он ею тут же воспользовался. Кейт тоже не дремала. Правило Батсон на честь, тут же объявила она. Англосаксонское право является прецедентным, и зачастую прецеденты именуются по названию того судебного дела, в ходе разбирательства которого они обрели ранг закона. Упомянутое правило, суть которого Эдди излагает ниже, названо по делу Батсон против штата Кентукки 1986 года, в ходе которого обвинение пыталось отвести часть присяжных по расовому принципу. Кстати, процесс допуска присяжных к рассмотрению дела о преступлении, наказуемом смертной казнью, вместо жутковатого официального термина death qualification на судейском жаргоне нередко именуют забавным выражением witherspunning a jury. Нечто вроде witherspunнить присяжного. Тоже от названия прецедентного судебного процесса Witherspun против штата Illinois 1968 года. Согласно закону о Верховном суде, право отвода присяжного без объяснения причин не может быть использовано в каких-либо дискриминационных целях. Нельзя отстранить кандидата в присяжные только из-за цвета его кожи, религиозных убеждений или пола. Очень хорошо. Мистер Корн, от вас требуется изложить причины данного отвода. С тяжелым вздохом молвил судья. Корн поднялся на ноги, застегнул пиджак и откашлялся: давая себе время подумать". Ваша честь. Я считаю, что адвокат защиты в данном случае не вправе требовать от меня каких-либо обоснований моего решения. Однако все таки изложу причину. Основываясь на ответах мисс Фолс на вопросник для присяжных, обвинение считает, что в роли члена жюри она была бы не способна вынести справедливый вердикт. "Каких конкретных ответах?" уточнил Кейт. "Юная леди", сказал судья. "Прошу не задавать вопросов окружному прокурору. Он уже дал свой ответ". Ваше возражение основывалось на правиле Батсона, но я не вижу никакой предвзятости с его стороны. Кандидатура отводится. Так вот попросту. Я шепнул Кейт: "Не парься, с таким же успехом Чандлер может сидеть за столом обвинения". Она кивнула. Я видел, как кровь бросилась ей в щёки. Кейт так и тянула спустить на Чандлера всех собак, и я ее в этом не винил. Вообще-то, если бы это сошло ей с рук, я бы подержал ее пиджак. Следующий объявил Чандлер. Свидетельское место заняла еще одна молодая женщина, помоложе и мельды белая. Я пробежал список присяжных Кейт. Я уже знал, как ее зовут, Сенди. Совсем недавно она работала в закусочной Гаса, и принадлежащий ей кошмар на четырех колесах с фольксвагенновской блямбой, был припаркован напротив лисички. Настал черед Корна задавать вопросы. Вы знакомы с кем-нибудь из представителей сторон или свидетелей по данному делу? спросил он. Сэнди Бойд была одета в белую блузку и черные брюки с красной лентой в темных волосах. Она довольно надолго задумалась, показывая, что поняла вопрос. Покосилась на меня коротко, максимум на полсекунды, а затем ответила: "Нет". Корн продолжал задавать все обычные вопросы, но подкопаться было не к чему. Сэнди сказала, что у нее нет моральных возражений против смертной казни и что она готова к такому развитию событий в случае осуждения обвиняемого. Я шепнул Кейт: Давай возьмем ее. без всяких вопросов и возражений. Как-то я насчет нее не уверена. Так же тихо отозвалась Кейт. Она ненамного старше жертвы жила с ней в одном городе. Я не думаю, что у них получалось избегать друг друга. Это Сэнди наверняка знала ее, или хотя бы про нее, И может отождествлять себя с жертвой. Это усложнит нашу задачу. Под мою ответственность, сказал я. Кейт неохотно кивнула, и когда настал наш черед, мы утвердили Сэнди в качестве последнего члена жюри. В самом конце были отобраны еще двое запасных, после чего судья сказал: "Мы потратили более чем достаточно времени, собирая этот состав жюри. Расматривать дело начнем послезавтра. Мистер Корн, мисс Брокси и мистер Флин, будьте готовы". Когда мы выходили из зала, один вопрос по-прежнему не давал мне покоя. Зачем Сэнди солгала прокурору, заявив, что не знает меня?